Глава двадцать шестая. Вот устроилась, конечно. Я всегда говорила, что главное выйти замуж. Ага, как же! Насосала она, да и все. Торможу за углом, услышав разговор своих коллег. А тут зачем работает? Попонтоваться, зачем еще? Ты разберить их, и еще и в скандал в больницу попадет. Вот увидишь. Догадываться о ком они говорят, не приходится. Прекрасно понимаю, что обо мне. После того, как Марк узнал, что я езжу на работу и возвращаюсь домой на общественном транспорте, он подарил мне автомобиль. Но так как водительского удостоверения у меня не было, то нашел к нему еще и водителя. Собираюсь развернуться и идти в другую сторону, чтобы не слышать о себе гадости, но сталкиваюсь с Кириллом, который стоял за моей спиной и явно все слышал. Хочу его обойти, но Саенко неожиданно кладет руку мне на плечо и, развернув меня обратно, толкает к выходу из укрытия. Выходим из-за угла вместе. Кирилл еще и поздороваться с девчонками успевает, прежде чем утащить меня в свой кабинет. И что это было? Спрашиваю, скинув его руку со своих плеч. Нельзя прятать голову в песок, даже если очень хочется. Сегодня они говорят о том, что ты насосала на машину, завтра скажут, что ты спишь еще и со мной. А ты что? Будешь делать вид, что не в курсе, и мило с ними общаться? А что предлагаешь ты? Дай им больше поводов для сплетен. Они все равно будут о тебе говорить. Но ты хотя бы будешь это контролировать, а не улыбаться и делать вид, что все в порядке, ты святая дурочка. Я так не могу. Отмахиваюсь, прекрасно зная, что быть заносчивой не в моем характере. Хочешь, помогу? После того случая на подземном паркинге нашего с Марком дома прошло полторы недели. Первые несколько дней Кирилл сам держал между нами дистанцию, потом… Ему, видимо, надоело, и он перестал. Снова включился в общение со мной. «У меня к тебе предложение», — говорит так, и не дождавшись моего ответа. Какое? Пойдешь работать моей ассистенткой. Алида увольняется, она беременна. Ох, все на что хватает моего удивления. Да, замуж собирается, ее будущий муж запрещает ей работать. Жаль. Я все это время думала, что Кирилла и Лиду связывают не только рабочие, но и глубоко личные отношения. Настолько они были близки и понимали друг друга с полуслова, поэтому слышать о том, что у нее есть кто-то другой, для меня очень странно. Ты так выглядишь, словно видела привидение. Я просто думала, что ты. Ну, что вы с ней. Вместе? Хм, так многие думали. Но мы даже не целовались никогда. Просто давно друг друга знаем. Так что подменишь ее или искать кого-то? Несмотря на то, что я стремилась именно к этому, сейчас почему-то пасую, раздумывая. Как же то, что ты не стажируешь? Все когда-нибудь бывает впервые. Я не имею права отказываться, потому что я пришла сюда с целью попасть в операционную к Кириллу. Ассистировать ему и добыть доказательства того, что он был на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мама настаивает, что этого недостаточно, что кроме употребления алкоголя на рабочем месте должен быть повод подать в суд, а значит, должна быть жертва. Я не хочу думать о том, что такое произойдет в момент, когда я буду ассистировать Кириллу. Как и не уверена в том, что не остановлю его, видя, что он не справляется. С чем я сам договорюсь, и с главврачом тоже, если ты согласна. Завтра у нас первая операция. Хорошо, давай попробуем. Выждав до конца смены, выхожу на улицу и вижу припаркованную неподалеку белый седан, который мне подарил Марк, и, отойдя подальше от входа, набираю маму. Не терпится рассказать ей о том, что я получила должность ассистента Саенко, о чем вообще не могла мечтать. Как только мама отвечает, тут же сообщаю ей эту новость, едва не прыгают от удовольствия предвкушения. «И что?» — холодно спрашивает мама. «Как что? Я буду с ним на операциях, на каждой!» «Как он сейчас? Ничего не изменилось?» Мама знает, что Кирилл не пьет на рабочем месте. После того, как моя сестра умерла, было еще несколько статей о Саенко, где упоминалось, что он бывает на работе в состоянии алкогольного опьянения, но с тех пор многое изменилось. За то время, что я провела в больнице, ни разу не видела Кирилла, даже приближающимся к алкоголю. «Ничего, мам. Нужно что-то делать», — вдруг говорит она. «У вас там праздников не намечается?» «Я не знаю». «Так узнай», — говорит возмущенно. Раз уж взялась за дело, так сделай его нормально. Напои его в конце концов. Спокойно и холодно, говорит она. Что? Что слышала? На крайний случай оставим этот план. Нет. Что? Мне кажется, я через трубку вижу, как мама хмурится. Я ничего не буду делать, мама. Все, что я могу, — подловить его. Но я никого не собираюсь спаивать специально. Я жду от мамы ответа, но она многозначительно отмалчивается, а затем и вовсе бросает трубку. Я несколько мгновений смотрю на экран телефона в надежде что это не мама отключилась, а мой мобильный сел, но нет. На экране видно заставку. во мне появляется зияющая дыра, потому что я хочу добиться справедливости и правды. За случай с сестрой Кирилл заслужил увольнение, но в газете потом писали еще об одном случае. На операционном столе умер пациент, потому что хирург был неадекватным и не мог провести операцию в соответствии со всеми правилами. В суде выяснилось, что ни алкоголя в крови, ни наркотиков не было. А девушка, которая вначале свидетельствовала, Впоследствии отказалась от своих показаний. Кирилла отпустили. Я была уверена, что незаконно, а теперь не знаю, что и думать. Но уж точно не собираюсь делать того, о чем просит мама. Одно дело, когда ответственное за проступок на том, кто его совершил, и совсем другое — подтолкнуть к нему, становиться соучастницей, и я не намерена. «Простите», — слышу за спиной голос водителя. «Марк Савельевич просил вас поторопиться. У вас сегодня встреча». Марк Савельевич теперь даже указания раздает мне напрямую. Даже не помню, когда он последний раз мне звонил. Давно. И дома ночевал тоже. Давно. По крайней мере, вот уже примерно неделю я не могу его застать в квартире. И вряд ли он поздно приезжает и рано уезжает. Он просто ночует где-то в другом месте. И меня это почему-то волнует.